Глава сороковая. Визит в домик возле Турнельского замка. У некоторых людей вожделение заменяет настоящую страсть. Подобно тому, как у волка и гиены, голод создает видимость смелости. Во власти такого чувства герцог конжуйский и вернулся в Париж. Его досада, после того, как обнаружилось, что Дианы больше нет в Меридоре, не поддается описанию. Он был почти влюблен в эту женщину именно потому, что ее у него отняли. Вследствие этого ненависть принца к Монсоро, ненависть, зародившаяся в тот день, когда принц узнал, что граф ему изменил, вследствие этого, повторяем мы, его ненависть превратилась в своего рода безумие, тем более опасное, что уже столкнувшись раз с решительным характером графа, Он собирался нанести удар из-за угла. С другой стороны, герцог отнюдь не отказался от своих политических притязаний и уверенность в своей значительности, приобретенная им Анжу, возвышала его в собственных глазах. Едва возвратившись в Париж, он возобновил свои темные и тайные происки. Момент для этого был благоприятный. Многие склонные к колебаниям заговорщики из числа тех, кто предан не делу, а успеху, ободренные подобием победы, одержанной анжуйцами, благодаря слабости короля и коварству Екатерины, заискивали в герцоге, связывая невидимыми, но крепкими нитями дело принца с делом гизов, которые предусмотрительно оставались в тени и хранили молчание, очень беспокоившее Шико. К этому надо добавить, что принц больше не вел с Бюсси откровенных политических разговоров. Лицемерные заверения в дружбе — вот и все, что он допускал. Принца безотчетно беспокоила встреча с Бюсси в доме Монсуро, и он сердился на молодого человека за доверие, оказываемое ему обычно столь подозрительным графом. Его также пугало сияющее радостью лицо Дианы, эти нежные краски, делавшие ее такой восхитительной и желанной. Принц знал, что цветы горят красками и благоухают только от солнца, а женщины от любви. Диана явно была счастлива, а всегда завистливому и настороженному принцу чужое счастье казалось враждебным, направленным лично против него. Рожденный принцем, герцог Канжуйский достиг могущества темными и извилистыми путями и привык прибегать к силе будь то в делах любви или в делах мести, после того, как сила обеспечила ему успех. Так и сейчас он, поддерживаемый к тому же советами Арельи, счел, что для него зазорно быть остановленным в удовлетворении своих желаний столь смехотворными препятствиями, как ревность мужа и отвращение жены. Однажды, после дурно проведенной ночи, истерзанной теми мрачными видениями, которые порождает лихорадочное состояние полусна он почувствовал что в вожделение его дошли до предела и приказал седлать коней чтобы отправиться с визитом к монсоро монсоро как известно уже переселился в дом возле турнельского дворца услышав сие сообщения принц улыбнулся то была сцена из моридорской комедии еще одна для виду Он осведомился, где находится этот дом. Ему ответили, что на площади Сент-Антуан, и тогда, обернувшись к Бюсси, который сопровождал его, принц сказал, «Раз он возле Турнельского дворца, поедем к Турнельскому дворцу». Кавалькада тронулась в путь, и вскоре эти две дюжины знатных дворян, составлявших обычную свиту принца, за каждым из которых следовали два лакея с тремя лошадьми, наполнили шумом весь квартал. Принц хорошо знал и дом, и дверь. Бюсси знал их не хуже его. Оба остановились возле двери, вошли в прихожую и поднялись по лестнице. Но принц вошел в комнаты, а Бюсси остался в коридоре. Вследствие такого распределения принц, казалось бы, получивший преимущество, Увидел только Монсуро, который встретил его лежа в кресле, в то время как Бюси встретили руки Дианы, нежно обвившиеся вокруг его шеи, пока Гертруда стояла на страже. Бледный от природы Монсуро при виде принца просто посинел. Принц был его кошмаром. «Монсеньор!» — воскликнул граф, дрожа от злости. Монсеньор в этом бедном домишке. Нет, в самом деле слишком уж много чести для такого маленького человека, как я. Ирония бросалась в глаза, потому что Монсоро почти не дал себе труда замаскировать ее. Однако принц, словно и не заметив Иронии, с улыбки на лице подошел к выздоравливающему. Повсюду, куда едет мой страждущий друг. — сказал он, — еду и я, чтобы узнать о его здоровье. — Помилуйте, принц, мне показалось, что ваше высочество произнесли слово «друг». Я произнес его, любезный граф. Как вы себя чувствуете? — Гораздо лучше, монсеньор. Я поднимаюсь, хожу и дней через восемь буду совсем здоров. «Это ваш лекарь прописал вам воздух Бастилии?» — спросил принц самым простодушным видом. «Да, монсеньор. Разве вам было плохо на улице Птипер?» «Да, монсеньор. Там приходилось принимать слишком много гостей, и эти гости поднимали слишком большой шум». Граф произнес свои слова твердым тоном, что не ускользнуло от принца и, тем не менее, Франсуа словно бы не обратил на них никакого внимания. «Но тут у вас, кажется, нет сада», — сказал он. «Сад был мне вреден, монсеньор», — ответил Монсоро. «Но где же вы гуляли, дорогой мой?» «Да я вообще не гулял, монсеньор». Принц закусил губу и откинулся на спинку стула. «Известно ли вам, граф?» — сказал он после короткого молчания что очень многие просят короля передать им вашу должность главного ловчего». «Ба! И под каким предлогом, монсеньор?» «Они уверяют, что вы умерли». «О, я уверен, монсеньор отвечает им, что я жив». «Я ничего не отвечаю. Вы хороните себя, дорогой мой, значит, вы мертвы». Монсуро, в свою очередь, закусил губу. — Ну что же, монсеньор, — сказал он, — пусть я потеряю свою должность. — Вот как? — Да, есть вещи, которые для меня важнее. — А, — произнес принц, — стало быть, честолюбие вам чуждо. — Таков уж я, монсеньор. — Ну, раз уж вы такой, вы не найдете ничего дурного в том, что об этом узнает король кто же ему скажет? — Проклятие! Если он спросит меня, мне, безусловно, придется рассказать о нашем разговоре. — По чести, монсеньор, коли рассказывать королю все, о чем говорят в Париже, его величеству не хватит двух ушей. — О чем говорят в Париже, сударь? — спросил принц, обернувшись к Монсоро так резко, словно его змея ужалила. — Он увидел, что разговор постепенно принял слишком серьезный оборот для выздоравливающего человека, который еще лишен полной свободы действий. Он смирил злобу, кипевшую в его душе, и, приняв безразличный вид, сказал «Что могу знать я, бедный паралитик? Жизнь идет, а я вижу только тень от нее, да и то не всегда». — Ежели король недоволен тем, что я плохо несу свою службу, он не прав. — То есть как? — Конечно. Несчастье, случившееся со мной. — Ну? — Произошло частично по его вине. — Что вы этим хотите сказать? — Проклятие! — Разве господин де Сен-Люк, проколовший меня шпагой... Не из числа самых близких друзей короля. Ведь секретному удару, которым он продырявил мне грудь, научил его король. И я не вижу ничего невозможного в том, что король сам же его из-под тяжка и подстрекнул завести ссору со мной. Герцог Анжуйский слегка кивнул головой. — Вы правы, — сказал он, — но как ни кинь, король есть король. — До тех пор, пока он не перестает быть им. — Не так ли? — сказал Монсоро. Герцог подскочил. — Кстати, — сказал он, — разве госпожа де Монсоро не живет здесь? — Монсеньор, графиня сейчас больна. Иначе бы она уже явилась сюда засвидетельствовать вам свое глубокое почтение. — Больна? — «Бедняжка! Больна, монсеньор! От горя, которое ей причинил вид ваших страданий? И от этого, и от утомления, вызванного переездом. Будем надеяться, что нездоровье ее продлится недолго, дорогой граф. У вас такой умелый лекарь!» И принц поднялся со стула. «Что и говорить», — сказал Монсуро. Милый Реми прекрасно лечил меня. Реми? Но ведь так зовут лекаря Бюси. Да, верно. Это граф, судил его мне, монсеньор. Значит, вы очень дружны с Бюси. Он мой лучший. И следовало бы даже сказать, мой единственный друг. Холодно ответил Монсуро. «Прощайте, граф», — сказал принц, приподнимая шелковую портьеру. В то самое мгновение, когда голова его высунулась за портьеру, принцу показалось, что он увидел край платья, исчезнувший в комнате напротив, и внезапно перед ним вырос на своем посту посреди коридора Бюсси. Подозрения принца усилились. «Мы уезжаем», — сказал он. Бюсси не ответил и поспешил спуститься вниз, чтобы отдать распоряжение эскорту подготовиться, но, возможно, и для того, чтобы скрыть от принца румянец на своем лице. Оставшись один, герцог попытался проникнуть туда, где исчезло шелковое платье, но, обернувшись, увидел, что Монсуро пошел вслед за ним, и, бледный как смерть, стоит на пороге своей комнаты, держась за наличник. «Ваше высочество ошиблись дверью», — холодно сказал граф. «В самом деле», — пробормотал герцог, — «благодарствуйте», — и кипя от ярости спустился вниз. В течение всего обратного, довольно долгого пути, он и Бюсси не обменялись ни единым словом. Бюсси распрощался с герцогом у дверей его дворца. Когда Франсуа вошел в дом и остался в кабинете один, к нему с таинственным видом проскользнул Орельи. — Ну вот, — сказал, завидев его герцог, — муж потешается надо мной. — возможно, и любовник тоже, монсеньор, — добавил музыкант. — Что ты сказал? — Правду, ваше высочество. — Тогда продолжай. — Послушайте, монсеньор. Я надеюсь, вы простите меня, потому что я сделал все это движимый одним желанием услужить вашему высочеству. Дальше. Решено, я тебя прощаю заранее. — Ну так вот, после того, как вы вошли в дом, я сторожил под навесом во дворе. — Ага, и ты увидел? — Я увидел женское платье увидел, как женщина наклонилась, увидел, как две руки обвелись вокруг ее шеи, и, так как ухо у меня наметанное, я отчетливо услышал звук долгого и нежного поцелуя. — Но кто был этот мужчина? — спросил герцог. — Его ты узнал? — Я не мог узнать рук, — возразил Орельи. — У перчаток нет лица, монсеньор. «Разумеется, но можно узнать перчатки». «Действительно, и мне показалось, — сказал Орельи, — что они тебе знакомы, верно? Ну, ну!» «Но это только лишь предположение. Неважно, все равно говори». «Так вот, монсеньор, мне показалось, что это перчатки господина де Бюсси. «Кожаные перчатки, расшитые золотом, не так ли?» — вскричал герцог, с глаз которого внезапно спала застилавшая правду пелена. «Да, монсеньор, из буйволовой кожи и расшитые золотом. Они самые!» — подтвердил Орельи. «А, Бюсси! Конечно, Бюсси! Это Бюсси!» — снова воскликнул герцог. «Как я был слеп!» «Нет, я не был слеп, я просто не мог бы поверить в такую дерзость!» «Осторожней», — сказал Орельи. «Мне кажется, ваше высочество, говорите слишком громко». «Бюсси!» — еще раз повторил герцог, перебирая в памяти тысячи мелочей, которые в свое время прошли для него незамеченными, а теперь снова возникали перед его мысленным взором во всем их значении. Однако, монсеньор, сказал Орельи, не надо спешить с выводами. Может, статься в комнате госпожи де Монсоро прятался какой-нибудь другой мужчина? Да, это возможно. Но Бюсси, ведь он оставался в коридоре, должен был увидеть этого мужчину. Вы правы, монсеньор, а потом перчатки, перчатки. Это тоже верно. Еще. Кроме звука поцелуя, я услышал... — Что? — Три слова. — Какие? — Вот они. До завтрашнего вечера. — Боже мой! — Таким образом, монсеньор, если мы пожелаем возобновить те прогулки, которыми когда-то занимались, мы сможем проверить наши подозрения. — Орельи, мы возобновим их завтра вечером. «Ваше высочество, знаете, что я всегда к вашим услугам». «Отлично!» «А-а-а, — повторил герцог сквозь зубы. «Бюсси изменил своему сеньору. «Бюсси, повергающий всех в трепет!» «Безупречный Бюсси!» «Бюсси, который не хочет, чтобы я стал королем Франции!» И, улыбаясь своей дьявольской улыбкой, Герцог отпустил Орельи, чтобы поразмыслить на свободе.